Глава двадцатая. 1984 год. Ольга Викторовна всю неделю жила предвкушением субботы. Раньше она и представить не могла, что вне пределов ее существования, очерченного столовой, где она работала директором, домом, магазином и изредка знакомой портнихой, существуют другие люди, так сильно не похожие на нее саму, и тех, с кем приходилось сталкиваться каждый день. В ее сознании произошел глубокий, почти экзистенциальный надлом. Она приходила на работу, вглядывалась в бюст Владимира Ильича Ленина, стоявший в на тяжелом сейфе, как бы охраняя богатство Родины, подписывала распоряжение, утверждала меню и контрольные карты на новое блюдо, ругала поварих и грузчиков, и все это повторялось вновь и вновь без конца и края. Одно и то же каждый день. Николай Степанович, местный почтальон, какое-то время действительно интересовавший ее, после увиденного ею там, на стадионе, потерял все шансы. Теперь она не только не махала ему с балкона, как прежде, но старалась вообще избегать встречи с ним, даже несмотря на подсунутый на днях почтовый ящик очень дефицитный журнал-мод «Борда Моден. Она знала, что это его рук дело. В четверг она ушла пораньше с работы, благо отпрашиваться было не у кого. Сама себе начальница зашла в сберкассу и сняла с книжки пять тысяч рублей. Когда кассир протянула ей пачку пятидесятирублевых купюр, сердце ее забилось пуще прежнего. Разумеется, в столовой была возможность зарабатывать в обход кассы, и она пользовалась этим. «Был и левый товар, и неучтенная сметана, и масло не того сорта». и много других способов поправить материальное положение. Возможность достать спиртное, опять же, или устроить свадьбу по высшему разряду, но недорого, все это позволяло ей считать себя женщиной скорее состоятельной, точнее говоря, выше среднего класса. Однако чего-то постоянно не хватало, и это ощущение не давало ей свободно вздохнуть, раскрыть и ощутить всю полноту жизни. «Машину покупаете потупив взгляд, спросила девушка за стеклом. «Что?» Ольга Викторовна витала в мечтах и не расслышала вопрос. «А, да», — спохватилась она, — «машину». «Покупаем». Кассирша хлопнула глазками и принялась отсчитывать двадцатипятирублевые купюры. «Жигули, наверное», — предположила она. «Да», — мечтательно ответила Ольга Викторовна. — А мы в том году москве взяли, — похвасталась кассирша. — И знаете что? Он ничуть не хуже «Жигулей», а проходимость куда лучше. Ольга Викторовна кивнула и пожала плечами. — Мне по городу ездить. — А, ну да, — протянула девушка, подавая еще одну пачку. — Но если, допустим, путешествовать... — Я лечу самолетом, — прервала ее Ольга Викторовна. Дождавшись, пока кассирша сделает запись в сберкнижке и, немного раздраженная этими вопросами, она покинула просторное помещение сберкассы на углу Сиреневого бульвара и Никитинской. Она планировала зайти домой пешком, наслаждаясь этим прекрасным, хотя и немного туманным осенним вечером. Ее не смущала мелкая морось и налитая тучами свинцовое небо. Она вспоминала легкое прикосновение и тонкий запах одеколона того мужчины, который подошел к ним во время забега на 5000 тысяч метров. Элегантно одетый, с роскошными манерами, изящный и загорелый. Он прошептал ей что-то неимоверно романтическое и невероятное, чего она никак не ожидала услышать. «Может быть, мадам желает сделать ставку? Ждем вас на следующих выходных, обязательно приходите». Его бейдж, светлая рубашка, брюки, он был словно ангел из другого мира, того самого, о котором втайне мечтала Ольга Викторовна. И поэтому, когда в понедельник она вернулась в столовую, вошла в свой кабинет, увидела бюст Ленина, издевательски смотрящего куда-то в область переносицы, с трудом сдержала себя, чтобы не метнуть эту статую со второго этажа прямо на голову матерящих грузчиков — Уже соображают, — подумала она. Она очень хотела поставить, и дело даже не в выигрыше, хотя натура у нее была увлекающаяся, и азарт был ей свойственен, а в том пороге вхождения в общество, куда обычным смертным путь был заказан. Она хотела поставить на кон свою жизнь, прежнюю, серую и бессмысленную, чтобы хотя бы на короткое время ощутить пьянящее чувство свободы. Разумеется, она не планировала ставить сразу всю сумму, но тут уж как получится. Больше всего ее волновал мужчина с бейджем. Судя по всему, он был кем-то из администрации стадиона. Не директором, конечно, но и не самым последним лицом. Теперь, когда она медленно шла домой, переполненная чувствами и эмоциями, нужно было решить, брать с собой Витя или нет. И если нет, то как ему отказать? Наверняка он ждет этого похода. С одной стороны, она не хотела, чтобы мальчик, впрочем, какой он мальчик, подросток, стал свидетелем. Она покраснела, когда подумала об этом. Да, флирта, с красивым, обеспеченным и незнакомым мужчиной. И не просто флирта. Это была мечта. Единственный возможный способ вырваться из привычного и опостыревшего колеса существования – работа, дом, дом. одиночество, скука от рождения и до смерти. Господи! Она снова представила, как он наклоняется, чтобы что-то ей прошептать, и слегка, неуловимо касается ее шеи, и вся покрылась мурашками. До субботы остался всего один день, и она не представляла, как прожить его, хоть на больничный выходи. Ольга Викторовна свернула на боковую улочку, тихую и спокойную. И хотя в конце ее располагался пустырь, а дальше гаражи, она часто ходила здесь, несмотря на грязь и темноту. Внутри ее все пело и ликовало, ведь, разумеется, она возьмет. Во-первых, с ним будет спокойнее, а во-вторых, тут она задумалась. Мальчик угадал невероятный исход забега. Разумеется, это могло быть чисто случайностью, но она прекрасно видела, что он будто бы и не удивился своему предсказанию». Ольга Викторовна где-то читала, что некоторые дети могут обладать пророческим даром до определенного возраста, особенно если в детстве у них случались падения и удары головой. — Наверняка Витька треснулся где-то, — задумчиво произнесла она. — Нужно будет у Маши спросить. Кажется, она рассказывала что-то такое. Она перешла улицу на другую сторону. Осенние листья шуршали под ногами и создавали какое-то особенное романтическое настроение. Оставался вопрос с Николаем Степановичем. Нужно было как-то мягко намекнуть, что что между ними ничего не может быть. Впрочем, это ведь было очевидно. С чего вдруг он себе в голову втемяшил, будто по она? Нет, конечно, человек он интересный, начитанный, не пьет, не курит... В общем, правильный, можно сказать, идеальный. И не в деньгах даже дело. Она не считала себя бедной и вполне могла вытянуть трех таких Николаев-Степановичей. Но только вот душа просила другого. Она вздохнула, словно заранее извиняясь перед интеллигентным, но совершенно неэффектным мужчиной. «А что тут сделаешь?» «Такова жизнь», — снова сказала она и улыбнулась, довольная глубиной своей фразы, показавшейся ей как «нельзя к месту». Переступив через бревно у входа в небольшой заброшенный сквер, она глянула на высевшуюся справа трубу давно не работающей котельной и пошла к дому, едва слышно напевая под нос. «А я про всё на свете с тобою забываю», — Вдали уже показался крайний подъезд, и она ускорила шаг, вспомнив, что хотела пролистать журнал «Бурда Моден», подкинутый Николаем Степановичем. «Приятно, конечно. Нужно успеть заказать своей портнихе что-нибудь модное и элегантное». Она чувствовала, что скоро ей это может сильно пригодиться. Бесплотная тень шмагнула в пролеске, юркая и почти неуловимая. Ольга Викторовна была не из пугливых. столовой ей приходилось держать в таких мужичков, в том числе судимых, и даже не по одному сроку, что мало чего боялась, но все же предпочитала проходить лесок быстрым шагом, каждый раз проклиная правительство и лично товарища. Тут она прикусывала язык. Один недавно помер, еще не хватало. Думала она, чувствуя, как с замиранием бьется сердце. Хоть бы фонарь... Не успела она договорить, как на шею легла и молниеносно затянулась удавка. она конечно слышала про неуловимого моцарта, но все эти разговоры вызывали у нее легкую улыбку. попадись он ей под руку, скорее всего снесла бы одним ударом. И сначала почувствовав на шее странное натяжение, она даже улыбнулась мол попался гаденыш. но не тут то было. Удавка затянулась так, что лицо попогровело. Глаза налились кровью и были готовы выскочить из орбит. Она слегка брыкнулась, но державшийся ее человек оказался заметно сильнее. В голове поплыли радужные пятна, и вспыхнула яркая белая звезда. Она подумала, что наконец зажегся фонарь и хотела даже сказать спасибо Жеку. Но из горла вырвался лишь сдавленный хрип. Она попыталась просунуть пальцы под нить, но это оказалось невозможно. Слишком велико было натяжение, и слишком быстро она теряла силы. Странно. Я думал, это будет совсем по-другому, — подумала она совершенно ясным и трезвым умом, прежде чем осесть на мокрую землю. Когда она повалилась, тяжело и грузно, где-то не так далеко раздались быстрые шаги. Преступник отпустил хватку, видимо, испугавшись мельтешащего фонарика, который сопровождал бегущего совсем рядом человека. Это мог быть физкультурник на вечерней пробежке или собачник, коих здесь водилось немало. Почувствовав свободу, она дернулась, вскочила на ноги, словно раненая буйволица, и, что есть мочи, бросилась вперед, к дому, размахивая руками и хрипя во все горло. Ветки хлистали по лицу, ноги путались в мягком и глубоком лиственном ковре, и, скорее всего, злоумышленник догнал бы ее, непременно бы догнал, потому что она не могла бежать быстро из-за лишнего веса, а до дома оставалось еще метров сто пятьдесят, слишком много. Но буквально в десяти метрах от кромки леса она врезалась во что-то мягкое и забилась точно в силках, только тогда из ее горла вырвался истошный крик который, кажется, привлек внимание всего двора и распугал ворон на верхушках темных деревьев. — О, Ольга Викторовна, что с вами? Она открыла глаза и увидела прямо перед собой лицо Николая Степановича, держащего ее в объятиях. Она дрожала всем телом и не могла толком ничего сказать. Там... там... только и вырвалась из ее груди. Он посмотрел направление тропинки, потом вдруг увидел ее шею с тонким кровавым обводком. — Господи, на вас напали? Она кивнула и разрыдалась на его груди. — Нужно вызвать милицию срочно, — возбужденно произнес он, озираясь. Она кивнула. Глухие рыдания сотрясали ее крупное тело. Потом она вспомнила про сумку и пошарила рукой по талии. — Сумка, — тихо сказала она, — сумку украли. Витя решил, что терять уже все равно нечего, и шагнул в подъезд. Милицейская машина у крыса была не одна. Их тут стояло три или четыре. В дополнение к ним рядом находилась и скорая. Он понял, что дело пахнет не только керосином, комнаты милиции, исключением из пионеров, но, возможно, даже тюрьмой, колонией для малолетних преступников. Раз скорая, значит, дело настолько плохо, что у мамы поднялось давление, а может быть и сердце. От ужаса у него потемнело в глазах. Только бы с ней было все хорошо. Хотя какое там хорошо, если вызвали скорую. Мысли его теснились в голове, и от этого было еще хуже. Взявшись за дверную ручку, он подумал, что хуже всего сейчас маме. Ее наверняка выгонят с работы и после потери мужа. «Папы, это будет второй сильнейший удар за год», не считая, конечно, того, что ее сын стал преступником. Уже на первом этаже он расслышал отрывистое голосо, доносящееся сверху, и ему стало совсем плохо. Пошатываясь, он поднялся на второй этаж, остановился и подумал, что с обретением чудесного магнитофона вся жизнь пошла куда-то под откос, Он покачал головой, будет правильнее действительно сдать его в комиссионку. От греха подальше. Впрочем, этот вопрос можно было считать уже решенным. Сдадут без него, чтобы компенсировать ущерб от преступления. А мама еще долго будет выплачивать с нищенской зарплаты какой-нибудь уборщице в школе. Он с ужасом подумал, что она будет работать уборщицей в его школе. Вздох раскаяния, сожаления и боли вырвался из груди. «Нет!» Переложив сумку в руку, он дошел до своего этажа и, понурив голову, остановился на последней ступеньке. На площадке курили два милиционера. Один молодой, второй постарше. Оба были серьезными и какими-то взвинченными. Витя поднял голову, глаза его стали влажными, голос дрожал. «Сдаюсь!» Ничего лучшего он придумать не смог. Зажмурившись, он вытянул руки, ожидая, когда на них защелкнутся наручники. Неожиданно он испытал странное облегчение. «Вот и все», — подумал он. «Хорошо, что это наконец закончилось». Пауза затягивалась, а звона наручников он не слышал. Наконец грубый мужской голос, выпустив изо рта дым, сказал «Пусть». «Парень, это плохая шутка. Иди-ка ты лучше домой!» Витя открыл глаза. Двое милиционеров продолжали курить, не обращая на него никакого внимания. Он медленно опустил руки. «Вы не меня пришли арестовать?» Тот, что помоложе, несмотря на плохое настроение, прыснул в кулак. Старший, усатый и довольно важный, с четырьмя звездами капитана на погонах, Сказал, «За двойки, на твое счастье, пока нет статьи. Давай, иди делай уроки!» Хотя, он посмотрел на мальчика более пристально, «Ты случайно в районе этой, как ее, котельной недавно не был?» Витя отошел на полшага. Отступившая угроза снова возвращалась, но врать ему не хотелось, хотя сейчас, возможно, врать было нужно. «Был. Я там кошек гонял», — он потупил взгляд. Усатый поднял брови. — Вот как? — Кошек? — Когда? — Может, полчаса назад. — Ты кого-нибудь там видел из взрослых, незнакомых людей? Может быть, тебе что-то показалось? Дверь тети Олиной квартиры отворилась, и Витя увидел внутри несколько человек в форме и по гражданке. Один был с чемоданчиком, второй держал какие-то бумаги. В отражении зеркала он увидел и саму тетю Олю. Она сидела на кресле с перебинтованным горлом и смотрела в пол, потерянная и совершенно поникшая, не такая, как он привык ее видеть. — Там никого не было, — ответил он несмело, все еще не веря, что милиция тут вовсе не из-за него. Внизу хлопнула дверь. По ступенькам быстро-быстро застучали каблуки. Через минуту перед ним появилась мама. Ее лицо было белее мела. Когда она увидела Витя в окружении двух милиционеров, то пошатнулась, схватилась за перила и застыла. «Мам!» — Витя метнулся к ней и поддержал за руку. «Мам, все хорошо, у меня все хорошо!» Он хотел было дополнить, что пришли вовсе не за ним, но вовремя остановился. «Тетя Оля там...» «Значит, ты никого не видел?» — повторил вопрос усатый милиционер. Витя задумался... Если он что-то и видел, стоит ли им об этом говорить? Ведь, как сказал Гром, уже двоих человек расстреляли по ложному обвинению. А что он, собственно, видел? Тень? Но тень в сквере в порядке вещей. Видел что-то еще. Велосипедное колесо в кустах. Тонкие стальные спицы. Оранжевый катафот блеснул в глаза, когда он шарил фонариком вокруг. На таком ездит, Николай Степанович, сказать им. Ничего не видел. Темно там было. Снова снизу послышались быстрые шаги. На третий этаж взлетел взмыленный милиционер и протянул усатому черную женскую сумку. «Вот, товарищ капитан, нашли в роще!» Мама подалась вперед и ухнула. «Я знаю ее. Это же Оля на сумке!» Она посмотрела на открытую дверь квартиры соседки. «Господи! Оля! Что с ней?» с легким испугом», — произнес капитан. «На этот раз!» «На этот раз? Что вы...» Капитан отмахнулся. «Гражданка, не мешайте работать следственной группе. Идите домой и ждите, пока вас не опросят». Он поднял тяжелый взгляд на Витю. «И ты тоже иди, герой». Мама опустила виноватый взгляд, взяла Витю за рукав и потянула к двери. Пока она возилась с ключами, Витя услышал голос из квартиры соседки. «Гражданка Веселовская, это ваша сумка?» — Моя, — сказал сдавленный голос. — Посмотрите внимательно, пропало ли что. Если пропало, что именно? Послышалось шуршание. ведь Витя напряг слух. Мама, кажется, тоже не слишком спешила открывать дверь. — Да, здесь не хватает денег. — О какой сумме идет речь? — Пять тысяч. Час назад я сняла в Зверкассе. И... — С какой целью вы сняли такую крупную сумму? Возникла пауза. Звенящую тишину в подъезде нарушал лишь громко включенный телевизор где-то на нижних этажах. Голос Игоря Кириллова сообщал. «В магазин по продаже автомобилей поступила партия совершенно новой марки жигули — ВАЗ-2104, «Универсал» на базе ВАЗ-2105. Приглашаем москвичей и гостей столицы». Они зашли в квартиру, и мама закрыла дверь на все замки. Несколько раз проверила их и только тогда сняла пальто. «Какой ужас!» — прошептала она. Витя подошел и обнял ее. В полной тишине они простояли несколько минут. Потом он сказал. «Мам, я думаю, нужно сдать магнитофон в комиссионку. Мне он только мешает, отвлекает от занятий. Да и лишние деньги не помешают». Она посмотрела на сына и смахнула слезинку. «Да, сын», — сказала она. «Тебе нужен новый спортивный костюм. Кстати, как ваш поход в библиотеку?» Витя обернулся на пороге своей комнаты. «Я читал «Пикник» на обучение, только-только поступил новый сборник, и мне...» «Мне показалось, что запись на пленке какая-то другая!» Мама подумала и кивнула. «Мне тоже так показалось!»